БУМ! Вспыхивающая паранойя. Какая паскудная спятившая крыса может играть эту песню? Прямо сейчас, в такой щекотливый момент. Знает ли барменша, кто я такой? Может, она разглядела мои глаза под этими зеркальными очками? Все бармены вероломны. Но вот эта ворчливая, не первой свежести толстуха. Облаченная в ковбойский прикид в широких рабочих брюках от железного мальчика. Наверное, женщина дикого била. Господи! Омерзительные волны паранойи, безумие страха и отвращения, невыносимые вибрации этого места. Мотай отсюда, беги! И внезапно обступивший меня со всех сторон мрак, пронизала последняя вспышка маниакального практицизма. Формальной проверки постояльцев в отеле не будет до полудня. И это дает мне, по крайней мере, два часа законного скоростного пробега, чтобы успеть выбраться из этого чертового штата, пока я не стал беглецом в глазах правосудия. Поразительная удача. К тому времени, как забьют тревогу, я уже буду мчаться, подыхая от скуки где-то между Нидлс и Долиной Смерти, давя на газ и грозя кулаком Ефрему-цимбалисту-младшему, хищно ринувшимся за мной в догонку на ФБРовском вертолете визгливый орел. Ты можешь бежать, но не можешь скрыться. Предупреждение торговцам героином в Болдере, штат Колорадо. Иди ты нахуй, Ефрем. Твоя мудрость – палка о двух концах. Насколько известно тебе и людям из отеля Минт, я все еще протираю штаны в номере 1850, согласно букве закона. И если не воплотит, то дух мой все еще там, в табличке не беспокоить Вывешенный, чтобы пресечь наезд зародыша Горничные не подойдут и близко к комнате, пока это предупреждение висит на ручке двери Мой адвокат все рассчитал Наряду шеста кусками гигиенического мыла, которые я все еще должен доставить в Малибу Что из этого выжмет ФБР? Из великой красной акулы, набитой кусками гигиенического мыла Все совершенно законно Горничные дали нам мыло. Они подтвердят это под присягой. Или не подтвердят? Конечно, нет. Эти горничные предательские заразы. Будут клясться на Библии, что их терроризировали двое вооруженных до зубов сумасшедших, угрожали им черной тенью Винсента, пока они не отдали все свое мыло. О, Иисус, халуйский бог! Есть ли в этой таверне священник? Я хочу исповедоваться, я грешник хуев. Корыстный, жестокий, кровожадный, крупный, мелкий. Называй это как тебе угодно, Господь. Я виновен. Но сделай мне последнее одолжение. Просто дай мне еще пять часов скоростной гонки. А потом опускай свою карающую десницу. Позволь мне выбраться из этой отвратительной пустыни и избавиться от этой чертовой машины. На самом деле я... «Черт возьми, не так уж много прошу, Господи!» «Потому что конечная и невероятная истина заключается в том, что я невиновен!» «Все, что я сделал, воспринял твою бредятину серьезно!» «И ты видишь, куда это меня завело!» «Мои примитивные христианские инстинкты сделали меня преступником!» «Припоминаю, что пока крался через казино в шесть утра с эквайжем грейфрутов и фирменных майок мин 400 Я повторял себе снова и снова. Ты не виновен. Это лишь необходимая уловка, чтобы избежать тошнотворной и непристойной сцены. А ведь я, помимо прочего, не брал на себя никаких обязательств, связывающих по рукам и ногам. Это производственный долг. Ничего личного. И весь этот сволочной кошмар – ошибка вонючего, безответственного журнала. Какой-то идиот в Нью-Йорке подложил мне эту свинью. Это была его идея, господи, а не моя. А сейчас посмотри на меня. Наполовину спятив от страха я несусь на скорости 120 миль в час через долину смерти в тачке, которую никогда даже не хотел иметь. Ты злобный ублюдок. Это твоя работа. Ты бы лучше позаботился обо мне, господи. Потому что если ты этого не сделаешь, я так и останусь у тебя бельмом в глазу.